«Теперь я понимаю, почему они сражаются, как неживые», — вымолвил Ганнибал. «Если бы наградой за победу была свобода, тогда не понадобились бы эти люди с бичами». «Но хороший гладиатор стоит целого состояния», — возразил Покувий. Ланиста слишком часто рискует потерять его на арене и мечтается лишь о том, чтобы отличный боец остался жив». На что же он будет надеяться, если победителя ждет свобода? А впрочем, — Покувий задумался, — ты наш гость, и выполнить твое желание для меня счастье. Не успел Ганнибал вымолвить и слово, как Медикс что-то быстро зашептал служителю на ухо. Через несколько мгновений по знаку служителя схватка была остановлена. Глашатый объявил, «Присутствующий среди нас великий наш друг и полководец Ганнибал просит даровать победителю в этой схватке свободу. Покувий оплачивает все убытки, которые понесет от этого ланиста. Схватка возобновилась. Кельт начал теснить Эфиопа. Тот яростно отбивался, медленно отходя к барьеру, отделявшему арену от зрителей. Амфитеатр, как и при схватке золотых и серебряных, разделился на два враждующих лагеря. "Гони черную собаку", вопили сторонники Кельта. "Не подпускай его близко", орали приверженцы Эфиопа. Да, это была битва, какой ещё не приходилось видеть ни капуанцам, ни Ганнибалу. Там, у подножия Альп, сражались юнцы, истощенные голодом и цепями, а здесь бились мужи, не уступающие друг другу ни в опытности, ни в воле к победе. Свобода была на острие меча у каждого из них. Вскоре стало заметно, что кельт устает. Его лицо и плечи покрылись потом. Движения стали неуверенными. Кельт торопился, стремясь как можно скорее нанести противнику удар. Эфиоп бился хладнокровно. Только еще больше заблестели его черные плечи и шары мускулов на руках. Но что это? Меч ударил в щит Эфиопа. Он поскользнулся. «Нет, это обманное движение!» Снизу Эфиоп нанес короткий и сильный удар. Кельт рухнул на песок к его ногам. Амфитеатр загрохотал. Зрители вскочили с мест и кричали, приветствуя победителя. Многие швыряли на арену цветы и монеты, желая вознаградить гладиатора. «Ниний!» — достал из кожаного мешочка монету — «Намереваясь ее бросить на арену!» «Постой!» — остановил его Ганнибал. «Покажи!» Ганнибал внимательно рассматривал большую медную монету с изображением волчицы, кормящей двух младенцев. «Как это называется?» — спросил он после долгой паузы. «Ас!» — отвечал Ниний. «Это римская монета!» Спросил Ганнибал, припомнив, что римляне приписывали основание Рима близнецам, вскормленным волчицей. — Нет, наша капуанская, ведь капуя считает себя сестрой Рима. — А нет у тебя римской монеты. Ниний порылся в мешочке. — Изволь. Капуанец протянул Ганнибалу маленький блестящий кружочек. На одной его стороне была женская голова в шлеме. «Это серебро?» — спросил Ганнибал. «Серебро сверху, а ядро монеты из свинца». В разговор вмешался покувий. «Такова и свобода, которую римляне дали Италии. Поскреби ее немного, а под нею рабские цепи». Ниний и Покувий. «У меня есть предложение», — сказал Ганнибал. Капуанцы обратились вслух. «Я хочу выпустить монету, но не такую», — Ганнибал с презрением указал на римский ас. «Монету из настоящего серебра. Серебро доставят из Иберии, а чеканку возьмите на себя». «Прекрасная мысль!» Воскликнул Покувий. «Мы изобразим на монете твое лицо!» «Нет. Война обезобразила мое лицо. Я хочу, чтобы на монете была фигура слона». «Слона?» — удивленно воскликнул ниний «Да». «Мой отец мечтал, что слоны раздавят Рим». Говорят, он умер с этими словами на устах. Благодаря отцу его настойчивости и мудрости были приручены слоны в Нумидийской степи. Но на монете должен быть изображен не ливиец, а индийский слон, вожак моего стада. А чтобы никто не сомневался, в чем смысл монеты, пусть на другой ее стороне Будет изображен он, Ганнибал показал на арену, Эфиоп с толстыми губами и черными курчавыми волосами. Чернокожий, приняв от служителей подобранные ими деньги, покинул арену. Представление было окончено.